Глава 2 Слишком много подтверждений его изменам. Звонки по ночам и молчание в трубку домашнего телефона. Сообщения в Телеграм с местом, где может найти мужа с любовницей. Последние снимки безжалостно удалила из смартфона полчаса назад. Вчера вечером он совещался с Норой на заднем сидении автомобиля. Видно, очень уж приспичило. — Я говорила, а ты не хотела верить. Света с ненавистью смотрела на зятя. — Все мужики — козлы. Твой от моего недалеко ушел. Те фотографии — правда, а не монтаж. — Какие фотографии? В черных глазах Руслана такое же недоумение, как у дочери. Юля кивнула на ассистентку. — Ваши. В гостинице, в машине, на природе. В то время, когда ты объявляла совещание допоздна. Она сдавила виски ладонями. «Не хочу говорить. Не могу. Тошно. Мне нужно уйти, иначе взорвется мозг». «Не может быть. Это монтаж». Обычно решительный муж непривычно растерян. Смех светы бил по ушным перепонкам. Яд в глазах, словах, каждом жесте. «Все, как я говорила. Конечно, монтаж. Скажи еще, чтоб не верили своим глазам. Предатель!» Будто Руслан изменил и ей тоже. Не торопись, дочка. Тамара протягивала руки Карише. Давай разберемся. Удалось увернуться. Ничего не хочу. Ноги сами несли в гардеробную. Дикое желание оказаться подальше от сочувствующих глаз свекрови и осуждающих свекра. Как же? Женщина должна создавать уют, готовить, поддерживать порядок во всем потакать мужу. Если в доме что-то не так, всегда виновата хозяйка. В их семье так заведено. Вот только совершенно нет желания дальше считаться членом этой ячейки общества. Чемоданы на месте. Взять вещи на первое время и уйти. «Юля, остановись. Давай поговорим». Руслан ловил за рукав. Она молча бросала попавшиеся под руку вещи в чемодан. Все не так, как тебе показалось. Поверила бы, если бы не любила так сильно и не было бы настолько больно. Ты можешь считать меня кем угодно, но только не идиоткой. В одной руке чемодан, в другой заплакавшая Арина. Встретимся в суде. Не помнила, когда летела до московской квартиры. Звонки Руслана и его родителей сбрасывала. Не хотела слышать голоса, приводящие в ярость. «Мамочка, я хочу кушать!» Голос дочери вернул в реальность. Юля смотрела на единственный оставшийся смысл жизни в зеркало заднего вида. Арина болтала ногами, пристегнутая к креслу. Можно выдохнуть. Хоть это сумела сделать на автомате. «Прости, котенок, сейчас мама что-нибудь приготовит. Или хочешь, закажем пиццу?» «Хочу. А папа что будет есть?» Перед глазами возникли два высших образования норы, выскакивающие из алого бюзгалтера. Боль накрыла с новой силой. «Чёрта лысого! Жаль, не могу подсыпать ему мышьяк». Приходилось врать. Папа поест с бабушкой. Они с дедом прилетели всего на три дня. «Нам нельзя ужинать вместе». «Что ты, милая?» «Нам все можно. Просто папа давно не видел родителей. Давай не будем им мешать». «Плохая тетя уже ушла?» Юля подавилась воздухом. Малышка все видела и молчала. Переваривала информацию. «Какая тетя?» «Та, что пришла к нам мыться». Челюсть с трудом удержалась на месте. «Мыться?» «Можно выдохнуть. Ребенок не понял, что произошло на самом деле». «Мама, ну ты совсем невнимательная. Она же разделась, разве не видела?» Малышка сама придумала ответ случившемуся в доме. Светлана появилась в квартире, раньше доставщика пиццы. «Юлька, ты бы слышала, что происходило дальше. Стоило тебе уйти, Руслан пришел в бешенство. У них с Норой все очень серьезно. Она беременная. Руслан подал на развод». Пообещал забрать у тебя все, что есть, и оришку. Он не посмеет. Вместо крика «Что происходит?» В страшном сне не могла о таком подумать. «Беременная?» — пробормотала чуть слышно. «А что ты сделаешь? Работы нет, жилья нет. Он наймет лучших адвокатов. У нас нет денег, сама знаешь. Суд встанет на его сторону». Она отмахнулась, не заостряясь на последнем вопросе. — Да, беременная. Не сказал, на каком сроке. — Поменял оришку на другого ребенка? — А совсем недавно просил второго. Боль резанула по животу. Нужно подумать, как защитить будущее дочери. — Эта квартира моя. Руки сами потянулись к секретеру. Дарственная в подарок на свадьбу лежала в документах. «Думаешь, он не найдет способ ее вернуть?» «Покупали в браке. Половина его». «А жить на что? Что ты умеешь?» «Университет не закончила. Как я говорила тебе, не бросай ради свадьбы. Но разве ты меня слушаешь?» «В мыслях сумбур. А нужно собраться и действовать ради дочери». Юлька с отчаянием в глазах смотрела на сестру. «Хватит рассказывать, насколько я убогая». «Что мне делать?» «Бежать. Если хочешь, чтобы Арина осталась с тобой, беги немедленно. На картах есть деньги?» С трудом, но вспомнила. «Да. Нужно снять, пока Руслан их не заблокировал. Помнишь тетю Машу, мамину двоюродную сестру? Уехать от Руслана в другой город?» Сердце сдавили тиски. «Как жить без него? Дышать без него?» «Никогда больше не увидеть?» Ариша очень любит отца. Не думала, что все обернется таким образом. В полуха слушала, что говорит сестра, с трудом переваривая информацию. «Которая умерла год назад?» «Да. Она оставила мне квартиру в Братске». «Я не знала». Еще час назад Юлю не волновала, где взять деньги. Света могла ничего не говорить о наследстве тетушки. Можешь поселиться там. Поменяешь фамилию. У меня есть знакомые, которые помогут. Найдешь работу. Забудешь произошедшее, как страшный сон. С твоим личиком подцепить хорошего мужика не проблема. Если бы было все так однозначно. Сомнения в собственной правоте то и дело приходили в голову. Юля до хруста выкручивала пальцы. Физическая боль притупляла душевные муки. Я люблю Руслана. Может, он говорил правду, что нет между ним и Норой ничего. Остальное потом придумал от злости. Стоило ли убегать, не разобравшись? Света умела резко обрубать концы, как поступила со своим мужем. А он тебя нет. При тебе клялся, божился в одном, а без тебя совершенно в другом. Предавший однажды предаст и дважды. Мозг соглашался с доводами сестры, а сердце ныло, в душе сумятится. Уходила из дома на нервах, но надеялась, что Руслан докажет свою невиновность и все будет по-прежнему. Она бросила взгляд на новое сообщение. Мороз пробежал по коже.